Глава 32. Огонек. Опять слышу, Ай. Иду к окну, выглядываю. Там под окном стоит тот самый пес. Гавкает еще раз и смотрит на меня. Может, он голодный? Этот Влад не только меня кинул. На два дня оставил. Еще и собачку бедную. Открываю окно. Ну что, скучно тебе? Или голодно? Спрашиваю у собаки, и она опять звонко гавкает облизывается. Ну, точно голодная. Сейчас, подожди. Сползаю с подоконника и бегу на кухню. Открываю холодильник. Ого! Чего там только нет? Даже у самой аппетит просыпается. Но сначала собака. Бегло осматриваю содержимое холодильника. О, кусок мяса. Упаковка какая красивая. Принюхиваюсь. Свежее, сырое. Как любят собаки. Кусок только большой, наверное. Отрезаю и бегу обратно к окну. Ждешь? Спрашиваю с улыбкой. Собака уже уселась и правда ждет. Стоит мне выглянуть, встает на лапы и тянется к окну. Я бросаю ей кусочек мяса. Она сначала принюхивается, потом смотрит на меня. Ешь! Чего ты? Не отравленная. Я не живодерка. Собака переводит взгляд на мясо, наклоняется и все-таки съедает его. Облизывается и опять смотрит на меня. Понравилось. Блин, Дайте ей еще. Слушай, говорю ей, давай уже залезай. Чего я тебе с окна кидаю? И мне не так скучно будет. Ну, иди сюда. Протягиваю руки, приглашая собаку в дом. А что? Влад оставил меня одну. Мне что теперь, скучать? Так хоть какое-то развлечение будет. Зову собаку. Она стоит в нерешительности, оглядывается, боится. А я улыбаюсь ей. Залезай, мясо дам еще. И она, наконец, подходит ко мне. Помогаю ей уцепиться за подоконник. И кое-как она вскарабкивается, а потом прыгает на пол. Ну что, как зовут тебя? Джек? Дружок? Или как? Тереблю ее за ухо, а она обнюхивает меня. «Классная! Всю жизнь хотела завести собаку, а родители были против. Ну, пойдем, я тебе еще мясо дам!» Встаю, и собака весело бежит за мной. Съедает весь кусок мяса. Надеюсь, хозяин не заметит. Я играю с собакой, когда слышу какое-то шибуршание в двери. Собака тоже оборачивается и гавкает. «Тихо!» — шепчу ей. «Пойдем, сюда иди!» Зову ее к окну и помогаю выбраться на улицу. Смотрю на дверь. Я собрала в себе все силы, чтобы высказать Владу все, что о нем думаю. Сжимаю кулаки, хмурю брови. Дверь открывается и в дом входит. «Здравствуйте, Аврора Васильевна!» Выдавливаю я, натягивая майку Влада на колени. «Капец встреча! Хоть стой, хоть падай!» «Александра?» Аврора Васильевна даже приподнимает очки и с интересом смотрит на меня. Здравствуй. А ты... Ты что тут делаешь? Блин, ну не рассказывать же ей эту долгую историю знакомства с ее сыном. А я... Я это... Я горничной тут подрабатываю. Вот. В этом доме. А вы в гости пришли? Горничной? Аврора скептически осматривает меня еще раз. Я форму испачкала случайно. Опять сину майку. Пришлось вот переодеться. Только хозяев дома нет. Я пока вот убираюсь. А вы к ним? Я, наверное, плохо изображаю дурочку, делая вид, что не в курсе, чей это дом. А что мне еще остается? Тут сын мой живет. Улыбается Аврора. Уехал вот. Но позвонил и попросил прийти пирог его любимый испечь. Ах, это значит, он сам маму свою позвал. Вот. Кашусь на Аврору. Не поднимается язык даже в мыслях назвать Влада тем, кто он есть. Он ведь специально это сделал. Специально. Но зачем? Ну что ж, Александра. Чуть улыбается Аврора. Если ты закончила, прибираться. Может, поможешь мне? На кухне. Влад сказал, что оплати услуги агентства и поготовки. Нет. Ну просто слов нет. Что за человек? Список моих претензий к Владу растет в геометрической прогрессии. Аврора молча идет на кухню. А я? А что я? Иду за ней. Странно, но постепенно меня отпускает. Аврора оказывается прикольной в таком неформальном общении. Весело рассказывает мне про детство и юность своего сыночка. Надо же, как много интересного я почерпнула за эти пару часов. Ну вот, и пирог почти готов. Говорит Аврора, засовывая в духовку форму. «Через два часа вытащи его, и можешь тут на столе оставить. Только накрой». Его отвернется, обрадуется. «А вы не дождетесь, когда будет готов?» «Нет, мне пора. У тебя же ключи есть? Закроешь потом дом?» «Блин, ну вот сейчас шанс выбраться отсюда. Но тогда ведь придется все рассказывать ей. И признаться, что я ее обманывала». И вообще непонятно, как оказалось тут в доме ее сына в одной майке. «Да чтоб тебя!» «Замкнутый круг!» «Ладно. Раз пирог запекается, значит, любитель пирога скоро вернется. К тому же мне нужны мои вещи, а они у него. Закрою». Отвечаю Авроре, и мы прощаемся. Я опять одна остаюсь. «Скучно. Иду к окну. Уже темнеет. А собака опять сидит тут на ужайке. И я снова открываю окно и зову ее. Тяну в дом. Посидишь со мной? Подмигиваю собаке. Тебе ведь тоже скучно, да? Хозяин и тебя бросил. Иду на кухню проверяю пирог. Запекается. Чтобы угостить собаку, опять лезу в холодильник и замечаю там бутылку вина. Долго смотрю на нее, пока собака не начинает скулить. Мне нужно успокоительное и снотворное. Но не искать же аптечку в чужом доме поэтому решительно достаю ветчину для собаки и вино для себя. За мной. Машу рукой с бокалом, и собака осеменит следом. Я прихожу к себе. Открываю ветчину и кормлю свою спутницу. Наблюдаю, как она с аппетитом поглощает деликатес. Даже мне на закуску ничего не оставило. И бокал незаметно пустым становится. И сон начинает клонить. Ставлю бокал на столик и ложусь на бок. Собака кладет мне морду на руку и так смотрит. «Ну, иди ко мне». Двигаюсь и стучу по кровати. Она с радостью залезает и устраивается рядом. Я обнимаю собаку и закрываю глаза. Никому я не нужна. Только тебе, собака. Ты ведь так и не сказала, как зовут тебя. Если завтра не признаешься, назову тебя плюшкой. И хозяин твой дурацкий. Пусть только приедет. Он приедет, я уеду. «Домой уеду. Вздыхаю. Почти три курса ведь проучилась. Еще что-то бурчу под терпеливое собачье молчание и не замечаю, как проваливаюсь в сон. Столько событий. Ну и вино, конечно. В общем, вырубаюсь я быстро. И мне так хорошо. Все тревоги отпускают. Я прямо чувствую, как расслабляюсь. И вот только в мозгу зарождается какой-то приятный сон. Я еще не знаю, о чем он. Но знаю, что приятный. Улыбаюсь и тут чуть ли не подпрыгиваю от резкого крика за спиной. Ай, сука! Ай! Какого хуя?